Суверенная территория Невада и Аризона. Город Ньюрино. 22 год, 37 число 8 месяца. Среда. 2.00. «Коразон, а что тебе еще нужно?» спросила Бонита. «Все как на ладони. Этот большой мальчик столь силен и влиятелен лишь потому, что связан с орденом и может продать наркотиков в 10 раз больше, чем...» любой другой в этом мире. Все любят тех, кто приносит им деньги. Куда орден девает наркотики, объяснять надо? «Не надо, но ты все же объясни», — ответил я. «Хочу знать твое мнение». Совещание проходило в ванне, где мы вдвоем плавали в горах пены и с ледяными мохитов в руках. Все же нам удалось воспользоваться доступными удовольствиями в нашем сюите. При этом мы сидели лицом друг к другу, и розовые пятки бониты покоились у меня на груди. У ордена есть ворота, и есть огромный мир за ними, который вынюхает весь кокаин, проширяет весь героин и пропляшет весь экстази, который смогут произвести не только здесь, но еще в трех таких же мирах. Она отпила коктейль, подумала секунду, словно сбившись с мысли, и продолжила. «И там его можно продавать без опаски». Нет ни контрабанды, ни плантаций коки в Колумбии или мака в Афганистане. Товар образуется прямо из воздуха, где-то в приличном месте, в середине Америки или в России, например. Где угодно. Гигантские деньги, которые могут превращаться во что угодно на той стороне и приносить еще больше денег здесь. И новые горы денег там. Насквозь преступный и при этом абсолютно неуязвимый бизнес. Самому ордену заниматься этим не к лицу даже здесь. Вот она использует местных бандитов, чтобы вырастить и привести отраву, затем тихо перебрасывает отраву в ворота, а там, скорее всего, ее покупают бандиты оттуда и уже продают на улицах. Что скажешь? Скажу, что ты права на все сто процентов заявил я. У меня такое же мнение. Не хватает лишь нескольких деталей. Каких? «Нет доказательств. Это раз. Не для суда, для нас самих. Без них мы рискуем нажать не на ту кнопку. Нужен язык. Желательно, этот самый усатый». «Второе. Необходимо знать точно, является ли это политикой Ордена или инициативой отдельных его управленцев. Это важно. Это определит наше поведение в дальнейшем». «Согласно кивнула она». «Всегда лучше знать точно, чем предполагать. Как думаешь это сделать?» «Я не буду этого делать. Нам еще придется бывать в этом городе», ушел я в отказ. «А кто будет? Семья Лопес?» – удивилась она. «Ни в коем случае. Им еще гангстерской войны в городе не хватает, будто других забот нет», – решительно заявил я. «Михаил с двумя группами спецназа здесь сколько еще бездельничать?» Вот пускай пользу приносят. Все равно никто не знает, что они в городе. Им это сделать, как мне в затылке почесать. Упакуют этого усатого в лучшем виде. В конце концов, я для них еще и воинский начальник. А томе два чего-то там. А томе пускай пока поживет, ответил я. У него другая судьба. Быть показательно исполненным за то, что решил побаловаться с русской армией. Мое командование в бесконечной мудрости своей назначило его послужить к назиданию другим. Сейчас ему компанию подбирают кажется. Суверенная территория Невада и Аризона. Город Ньюрина. Двадцать второй год, тридцать седьмое число восьмого месяца. Среда. Десять ноль ноль. Несмотря на то, что посиделки с Джефф и Лопесом вчера изрядно затянулись, а после этого мы еще в течение долгого времени энергично отдавали должное размеру ванны и ширине кровати, на утренний стук в дверь номера я подскочил как ошпаренный. «Сто против одного. Телеграмма от Родмана». Я схватил с вешалки белый махровый халат, завернулся в него и открыл дверь сюита. Так и есть. Девушка-портье, но уже не Изабель. «Сеньор!» «Извините, но вы предупреждали, что если придет телеграмма...» «Да, большое спасибо!» – схватил я у нее из рук маленький конверт. «Всего доброго!» – улыбнулась она. «Могу что-то еще сделать для вас?» «Прислать в номер кофейники и две чашки возможно? Разумеется!» Она повернулась и пошла по галерее. «Тоже очень хорошенькая, но по походке да Исабель великолепной все же не дотягивает». Я закрыл за ней дверь и развернул телеграмму. Текст простой, проще некуда. Время и номер телефона. Никакой подписи. До времени еще два часа. А телефоном можно воспользоваться даже в номере, хоть это и невероятный комфорт для новой земли. Здесь больше, как в старые добрые времена. Звонить по межгороду можно или с почты, или со специального переговорного пункта. Подойти к девушке за стойкой, заказать разговор, потом вас будут долго соединять, потом назовут номер кабинки, и вы побежите туда кричать сквозь атмосферные помехи и прочее. Потому что телефонная связь между городами идёт уже по радиоканалу, и даже не на коротких волнах. Спутники-то здесь пока ещё не завелись. А здесь картина та же, но кубинцы содержат свой пункт связи, чтобы клиентам проще было делать ставки. И, например, звонить родственникам, Просить денег в долг, если, скажем, кто-то спустил все до копейки на собачьих бегах или еще где-нибудь. И соединиться с ними можно с любого телефона в анклаве или любого заведения, принадлежащего им. Недостижимый уровень комфорта. Я снял трубку с телефона, стоящего на тумбочке, набрал девятку, чтобы выйти на оператора и заказал разговор с этого аппарата на 12 часов по продиктованному мной номеру. Мне вежливо сообщили, что заказ принят. Ну и славно. Суверенная территория Невада и Аризона. Город Ньюрина. двадцать второй год, тридцать седьмое число восьмого месяца, среда, двенадцать ноль ноль. в двенадцать часов телефон зазвонил. Я снял трубку с аппарата и ответил: "Сеньор, международный звонок". Послышался голос. «Спасибо, соединяйте!» «Если вы думаете, что я разговаривал по телефону, по-прежнему валяясь в постели, то ошибаетесь. И Бонита, и я были одеты, сидели в гостиной возле стоящего на кофейном столике телефона, к которому были подключены еще и записывающие устройства. На креслах и диване кроме нас сидели Владимирский, Сова, Туча, Лопес и силовик Алехандро. У всех были наушники». Я не хотел выводить разговор на динамик, чтобы Родман или кто там будет со мной общаться, не понял, что здесь много слушателей. В трубке раздались щелчки, затем сигналы соединения, затем я услышал голос Родмана. «Родман здесь!» «Ярцев», — представился я. «Добрый день, Ярцев! Чего вы теперь хотите?» Голос спокойный, даже сдержанный. «Свои деньги», — сказал я. 900 тысяч в золоте Орденского банка, как мы и договаривались. «Мы договаривались об оплате по завершении операции», – возразил Ротман. «У вас не слишком хорошая память», – усмехнулся я. «Я вам сказал, что добавлю к схеме еще пару штрихов для обеспечения гарантии платежа и собственной безопасности. Вы просто пропустили это мимо ушей. Во время игры в гольф вспоминаете?» Родман замолчал. Я даже слышал его дыхание в трубке. «Да, я вспомнил», – послышался его голос. «Вы не конкретизировали это заявление позднее?» «Нет», – согласился с этим утверждением. «Кстати, условием, которое я выдвинул, было присутствие при разговоре госпожи Беляевой. Она рядом?» «Это конференц-связь», – сказал Родман. «Она тоже вас слышит». «Светлана, ты здесь?» «Да, я здесь». Голос прозвучал более чем сухо, и можно было заморозить воду в стакане. Бонета, сидящая напротив меня, вопросительно поднимает брови. Я слегка киваю, мол, так и надо. Действительно, так и надо. Договоренность такая. Чем успешнее развивается наш с ней сговор, тем недружелюбнее тон общения. Не зря мы почти час тогда в Порто-Франко это обсуждали при заключении союза. «Хорошо. Можем считать, что все в сборе», — объявил я. «Сколько времени вам потребуется, чтобы приготовить деньги?» Это вопрос к господину Родману. «Деньги готовы», — ответил Родман. «Это около двухсот фунтов золота в десяти ящиках». «Ровно девяносто килограммов, я знаю», — подтвердил я с готовностью. «Золото приготовлено уже неделю назад». «Это опять Светлана». и это опять согласованное вмешательство в разговор. Пересчитано и лежит в ящиках. Что это значит? Это значит, что она соврала, и золото собиралось спешно. Это значит, что Родман забрал золото из фондов Ордена Тайна, никого не оповестив своей властью, и что платить нам он не собирался. Об этом сказала фраза про счет и ящики. Это тоже хороший знак». Все по плану. А вот если бы Светлана никак не прокомментировала этот цетнер золота, то тогда бы это значило, что Родман взял золото открыто, официально и действительно заранее собираясь вести себя прилично, что на самом деле хуже для дела. Ладно, начинаю переговорный процесс. Хорошо, давайте обсуждать условия, сказал я в трубку. Мы имеем две партии ПЗРК. Первая партия находится в Белоксе и может быть погружена на судно через 30 минут после поступления денег. Вторая партия, в 27 единиц, находится в Нью-Рина и может быть просто банально обменена на золото, если это золото прилетит или иным способом появится здесь. Какие вопросы? Вопросов несколько, ответил Родман. «Начну с конца. Мы планировали ваше присутствие при передаче ракет нашим... М... контрагентам с Диких островов не только в качестве свидетелей, но и в качестве охраны. Упомянутые контрагенты не те люди, к которым стоит ездить в гости, не подстраховавшись. Второе...» Тут я его перебил. «Я прерву вас, Спенсер. Извините, сколько времени мы тренировались перед первой операцией?» «Три недели?» «Три недели сплошной тренировки, верно?» Я добавил в голос праведного гнева. «Да, и...» «И...» — хлопнул я ладонью по столу. «А почему мы узнаем о второй работе только сейчас? Почему мы не знаем не только место, условий, схемы операции, но и самого факта, что она должна состояться?» «Мы были вынуждены так поступить, не будучи уверенными, что вы намерены выполнить даже первую часть нашей сделки», — ответил Родман. «Страховка, если хотите. И я не пойму, что вы подразумеваете под операцией присутствие в качестве охраны». Я драматически перевел дух, а затем сказал. «Родман, на будущее». Если вы когда-нибудь еще попытаетесь планировать какие-нибудь силовые действия, привлекайте консультантов. Вы что полагаете, что если мы будем присутствовать на судне, то этого достаточно без плана, отработки взаимодействия, без разведки? Если вам просто нужен кто-то с автоматами, стоящие за спинами за спиной ваших сотрудников, наймите обычную банду. Они недорого возьмут, а вид у них куда грознее, чем у нас. «Помолчи немного!» Это Светлана вмешалась. «Дай нам сказать что-нибудь!» «Хорошо, валяйте!» Я откинулся в кресле, ожидая продолжения. «Спенсер, позвольте мне?» Это она начальнику. «Хорошо, объясните вы!» Послышался голос Родмана. «Объясняю. Ты меня там слышишь?» «Слышу, слышу!» «Слышно паршивенько, правда!» как в былые времена общения по межгороду до появления цифровых линий. Помехи, шумы. «Мы немедленно высылаем тебе 45 килограммов золота», — сказала Светлана. «Самолет может вылететь через два часа и быть уже сегодня в Ньюрино. Ты получишь с ним 45 килограммов золота в слитках нашего банка. Взамен ты не должен отдавать ничего, просто забери деньги». «Продолжай», — сказал я. Что тогда от нас необходимо? От вас необходимо быть в Белоксе как можно быстрее, сказала Светлана, с пятнадцатью ракетами, погрузить их на Нинью и присоединиться к ним. Потом, когда вы вернетесь, даже в тот же белокси мы снова поговорим и определим, как вы получите остальные деньги и как вы отдадите нам остальные ракеты. Самое главное для нас – доставить пятнадцать комплексов туда – «Ди их ждут. Это в голове у тебя укладывается?» Вообще-то это было несколько новым, точнее, абсолютно новым, и так мы не договаривались. Однако мы предусмотрели со Светланой изменение планов, и знаком того, что она вынуждена так поступить, послужила фраза «Это в голове у тебя укладывается?» «Понятно, что-то меняется, на что она не в силах повлиять». но она советует так и поступать, насколько я ей самой доверяю. Умеренно доверяю, но попробуем посчитать вероятность. Предположим, нас там ждет ловушка. Как ловушка может сработать только против нас, но не коснуться кого-либо еще? Тех же Смита и Брауна? Или их тоже приносят в жертву? Сомнительно. Предположим, главное для Родмана загрузить 15 стингеров на судно, заплатить половину суммы и плевать на остальные 27. Глупо. Какие еще версии? А заставить нас доделать свою работу, заплатить половину, а уже потом придумать, как получить остальные ракеты, не заплатив денег, а заодно и нас сократив. Теплее. Все же не надо вводить новых людей в операцию в качестве охраны. Мало ли что они выкинут. Что еще? Еще? Его начальство. Он ведь операцию им разрекламировал, высоким чином стал, охота операции вдруг завернул не пойми куда. Значит, давление сверху, требование явить результат. А насколько нужны остальные 27 стингеров ордену? Может быть, не слишком и нужны? Мало у них своих, что ли? А с другой стороны, оставлять такое количество зенитных комплексов вообще неизвестно в чьих руках. Например, народных мстителей, которые откроют сезон охоты на орденские геркулесы. И что тогда? Нет, не годится. Родмана за такую операцию на колбасу пустят. Кровяную. Следовательно, что мы имеем из наиболее вероятного? А имеем мы первое. Родману кровь из носу нужно отправить 15 ПЗРК-бандитам. Это понятно. Второе. Ни Родман, ни Смит с Брауном не слишком-то доверяют таким партнерам. Возможно, те захотят получить и ПЗРК, и Нинью, и экипаж в рабство, и командиров в заложники. И поймать их потом нереально, учитывая джунгли, дебри, запутанность, многочисленность и удаленность. Третье. Остальные 27 комплексов Родман обязательно попытается получить обратно. Обязательно. Или его новая должность будет называться «Временно исполняющий пожизненные обязанности козла отпущения». Его назначат крайним за всё. Стингеры должны оказаться у него, и ради этого он будет готов на всё. Даже... При правильном подходе даже не убивать нас. Сразу, по крайней мере. А если потом, то уже можно, не страшно. Обмыслив все таким образом, я сказал. Хорошо, отправляйте самолет. Где, когда и как его встречать?